Глава шестая Сорокин стоял посреди ангара, борясь с паникой, которая норовила проглотить его полностью. Она растекалась холодной липкой субстанцией от его макушки к плечам и ниже, по спине и рукам, кончикам пальцев. Сердце учащенно билось. Семен не знал, что ему теперь делать. Дождевая вода, продолжавшая заливаться через щель в крыше, наполняла ангар шумом, мешающим сосредоточиться. Мысли наскакивали одна на другую, в голове все путалось. Спокойно, спокойно. В космопорте должны быть капсулы, предназначенные для доставки экипажа миссии обратно на Землю. Семен просто воспользуется одной из этих капсул, вот и все. Надо только вспомнить план здания. Где находится ангар с капсулами? Сорокин направился обратно в зал ожидания. Из него он двинулся через боковую дверь по коридору к ангару со спасательными капсулами. В коридоре царила кромешная тьма. Приходилось двигаться на ощупь вдоль стены. Наконец он добрался до комнаты предполетной подготовки. Здесь под потолком с периодичностью раз в несколько секунд вспыхивала и гасла красная лампочка, позволяющая разглядеть хоть что-то. Почти все шкафчики, стоящие вдоль стен и предназначавшиеся для хранения скафандров, были открыты. Внутри них было пусто. Семен подошел к одной из немногих дверец, оставшихся закрытыми, взялся за ручку и потянул на себя. «Ничего». Он попробовал открыть каждый из остававшихся закрытыми шкафчиков и не смог. Выругавшись, Сорокин подошел к двойной двери, ведущей непосредственно к ангару с капсулами, и обнаружил, что ручки дверей перемотаны толстой ржавой металлической цепью, на которой висит огромный замок. У Семена вырвался крик отчаяния. «Да что здесь происходит? Почему эта чертова планета не может отпустить его домой?» От злости он ударил ногой в дверь, цепь равнодушно звякнула, ступня заныла. Семен оперся спиной на один из закрытых шкафчиков и потер лицо ладонями, пытаясь понять, что ему делать дальше. Он вздохнул, выпрямился и достал из внутреннего кармана куртки ключ на шнурке, который снял с тела Наумова. Словно боясь, что кто-то может его увидеть и поднять насмех, смех, Семен огляделся по сторонам, а затем попробовал вставить ключ в скважину навесного замка, скрепляющего цепи. Само собой, сделать этого у него не получилось, ключ был абсолютно другой формы. Сорокин некоторое время постоял, глядя на собственную ладонь, в которой во вспышках красного света появлялся ржавый ключ, а затем исчезал в кромешной тьме. Он сжал ладонь в кулак, развернулся и направился в зал ожидания, оттуда к выходу из космопорта. В его голове появился план. Что если проникнуть в гараж, в котором он уже бывал, и поискать там какие-нибудь кусачки или ножовку, или что еще может разломать цепь? «Да, это может сработать. В гараже же были инструменты, верно?» Кажется, Семен припоминал, что видел. Он остановился как вкопанный, а затем стремительно кинулся за угол Дома культуры. Осторожно выглянув из-за укрытия, Семен убедился, что глаза его не обманули. «Патруль!» В глубине улицы несколько человек в темных дождевиках с разномастным оружием в руках обыскивали переулки лучами мощных фонарей. Очевидно, они искали Семена. В руках одного из них он различил пистолет, второй был вооружен чем-то вроде охотничьего ружья. У некоторых в качестве оружия были обрезки труб и доски. Всего в отряде было шестеро человек. Сорокин поспешил снова скрыться за углом. Наверняка этот патруль не единственный. И идиоту ясно они ищут именно его. Если они его найдут, что тогда? Пристрелят на месте? Отведут Горбоносову, приставив дул ружья к затылку? Проверять не хотелось. Семен побежал прочь, петляя переулками инстинктивно стараясь не шуметь, хотя в таком ливне разобрать какие-либо звуки было очень сложно. Он довольно быстро заблудился, один раз чуть не наткнувшись на другой патруль, но вовремя заметил свет фонариков в глубине переулка и повернул направо. Когда дыхание Сорокина в очередной раз сбилось, он остановился, хватая ртом холодный влажный воздух, и вдруг услышал сквозь завесу дождя мужской голос — Семен быстро огляделся по сторонам. Луч фонарика скользнул по мокрой стене в сантиметрах от него. Очередной патруль совсем рядом, сейчас его заметят. Он начал лихорадочно крутиться на месте. Взгляд вдруг упал на дверь, которая, должно быть, была пожарным выходом одного из зданий. Сорокин в два прыжка добежал до двери, взялся за дверную ручку и инстинктивно сжался, как ржавые петли скрипнули. Семен быстро нырнул в дверной проем и захлопнул за собой дверь. Звуки стихли. И Сорокин, уже привыкший к непрерывному шуму дождя, ощутил себя, будто погруженным под воду. Он около минуты с опаской смотрел на дверь, не в силах пошевелиться, ожидая, что она вот-вот отворится, и в здании вместе с проклятым дождем с криками ворвутся вооруженные люди и застрелят его. Но ничего не произошло. Семен отдышался, успокоив бег сердца, и только тогда заставил себя оторвать взгляд от двери и оглядеться. Он стоял в начале темного коридора, В противоположном конце которого мигал желтый свет тусклые лампочки. На полу у стен скопилась грязь, у потолка виднелись желтоватые потеки. Семен оглянулся на дверь, поразмыслил несколько секунд и все же двинулся к свету, ощущая себя мотыльком, летящим прямиком к собственной погибели. Сорокин достал свой фонарик и стал освещать себе путь. Его шаги отзывались гулким эхом от сырых, покрытых испаренных стен темного коридора. Он намеревался пройти к центральному входу и таким образом обогнуть патруль. Сейчас он находился в задней части какого-то административного здания, где располагались какие-то подсобные помещения. Сорокин пытался вспомнить план городка и прикинуть, что это может быть за здание, но в голову ничего не приходило. Коридор сделал несколько поворотов, и Семен оказался в некоем подобии фае. Его взгляд упал на плакаты, висевшие на стенах. Что-то в них привлекло его внимание. В полумраке можно было различить неровные буквы и очень простые, почти схематичные рисунки. Семен понял, что плакаты были самодельными, а не напечатанными в типографии. Бумага давно пожелтела и сморщилась от постоянной сырости, но надписи можно было прочитать. Он приблизился к стене и поднял фонарик. На первом плакате, выцветшей краской, был изображен рисунок облака, из которого вниз падали черные точки капли. Семен подумал, что так обычно рисуют пятилетние дети – Подпись внизу гласила «Слава дождю». На втором плакате были нарисованы три человечка, два больших и один поменьше между ними. Внизу значилось «Дети – наше все». На следующем плакате был изображен человек с большими выпученными глазами и острыми зубами. Внизу коревыми буквами было выведено «Бойся чужаков». На последнем плакате этот же человек опрокидывал стакан в свой огромный зубастый рот. Из стакана вылетала черточка, обозначающая должно быть жидкость. Подпись гласила «Они пьют свою мочу». Что за чертовщина вырвалась у Семена? Слова эхом разлетелись от стен полупустого помещения. Чувствуя себя словно в дурном сне, Сорокин двинулся дальше в поисках выхода. Он обнаружил очередной коридор, такой же темный и мрачный, как предыдущий. С потолка в нескольких местах капала просочившаяся через крышу дождевая вода. Семену казалось, что этот звук, звук капающей воды, будет преследовать его в страшных снах до конца его жизни. Если он, конечно, выберется с этой чертовой планеты. По обеим сторонам коридора располагались покосившиеся двери. Одна из них была приоткрыта, и Семен, проклиная себя за неуместное любопытство, толкнул дверь вперед и шагнул в небольшое помещение без окон. В луче фонарика показались несколько столов и стульев. Что-то стояло на этих столах. Семен долгое время не мог понять, что именно, но, подойдя поближе, увидел, что это были игрушки. Да, похоже на то. На столах стояли детские игрушки. Только очень уж странные игрушки, каких он никогда в своей жизни не видел. Они были сделаны из каких-то предметов, которые для детских игр не предназначались. Семен увидел стоящий вертикальный обрезок ржавой трубы длиной сантиметров 10, см, в которой были винчаны два болта, а ниже них проделана неровная прорезь. Было понятно, что болты и прорезь обозначали лицо, но выглядело это очень жутко. Рядом лежала прямоугольная деревяшка, по бокам которой были гвоздями приделаны шестеренки, причем разного диаметра. Должно быть, это была машинка. Свет фонарика Семена моргнул. Черт, должно быть батарейки садятся. Только этого ему не хватало. Сорокин постучал фонариком о ладонь, луч света вроде бы перестал мигать». Он направил его обратно на жуткие игрушки, пытаясь рассмотреть нечто, собранное из консервной банки и каких-то проводов. Но тут фонарик снова моргнул и погас окончательно. Семен хотел повторить упражнение с постукиванием фонаря ладонь, как вдруг, совершенно неожиданно для себя, услышал сзади себя голос. «Вы кто?» Семен чуть не вскрикнул от неожиданности. В кровь прыснул адреналин. Он медленно обернулся и увидел силуэт, стоящий в дверном проеме. «Силуэт!» Маленькой девочке. В тусклом свете, кое-как доходящим сюда из коридора, угадывались длинные волосы и юбка. Ростом она была не больше 120 двадцати сантиметров. Она молча стояла, напоминая восковую куклу. Лица видно не было. «Что? Кто ты? Откуда?» Семен не мог подобрать слов. «Ты с земли?» — тихо спросила девочка. «Почему, черт возьми, все задают ему этот идиотский вопрос?» Сорокин облизал пересохшие губы. «Да, да, я с земли». «Откуда ты? Как ты здесь оказалась?» «Нам нужна помощь», — сказала девочка бесцветным голосом. «Нам? Ты хочешь сказать, здесь есть другие дети?» «Да, нас много. Пойдем за мной». С этими словами девочка развернулась, медленно вышла в коридор и пошла куда-то направо. Семен несколько раз моргнул. Чувство нереальности происходящего снова накатило на него, но он отогнал его и пошел по направлению к выходу из комнаты. Семен был готов к тому, что когда он посмотрит направо, никакой девочки там не окажется. Однако нет. Она шла спокойным шагом по коридору, он слышал звуки ее шагов, шлепанье босых ног, а мокрый линолеум. Как во сне Семен шел за ней, шел за призраком, за девочкой, которой тут никак не могло быть, а голова шла кругом. Она остановилась возле очередной двери и посмотрела на Семена. Он не видел ее глаз, но чувствовал взгляд, устремленный на него из темноты. Девочка толкнула дверь, та со скрипом отворилась. «Сюда!» — сказала она, ее голос снова показался Семену каким-то слишком безэмоциональным. «Пожалуйста, скорее!» Сорокин подошел к двери и заглянул в комнату. В кромешной тьме не было видно ничего. «Пожалуйста!» — повторила девочка. Семен проглотил комок, стоящий в горле, и ступил за порог. Он протянул руку, пытаясь нащупать на стене выключатель, как вдруг услышал за спиной крик девочки, а потом почувствовал довольно сильный толчок в область поясницы. Она затолкнула его вглубь помещения. Семен по инерции сделал два или три шага и остановился. Он уже хотел повернуться к девочке и спросить, что спросить. Вдруг зажегся свет, который ослепил привыкшего к темноте Семена. Он инстинктивно поднял руки и тут же что-то тяжелое прилетело ему прямо в затылок. Из глаз посыпались искры, и Семен упал на колени, которые пронзила острая боль. Он оперся рукой о пол, пытаясь поднять взгляд от узора линолеума. Когда ему, наконец, удалось это сделать, он увидел, что находится в помещении, переоборудованном в школьный класс. На стене висела доска, на которой мелом было написано что-то, чего Семен не мог разобрать в слабом свете пары ламп, висевших под потолком. В комнате рядами стояли разномастные столы, изображающие парты, длинные, и короткие, высокие и низкие. Всего должно быть штук 8-10. И среди них не было двух одинаковых. И тут, словно по команде стоящего на коленях Семёна, обступили дети. Им было лет по 12 Мальчики и девочки в непоразмеру гигантской одежде, которая висела на худеньких фигурках, как на вешалках. Все были чумазами, лохматыми и очень-очень бледными. Тени на их маленьких личиках делали их взрослыми и зловещими. «Да, это... это он!» Завороженно, почти шепотом произнес мальчишка, стоящий справа от Сорокина, А затем настолько внезапно, что Семен аж вздрогнул, закричал. «Это он! Точно он! Мне папа говорил! Это он прилетел с земли! Это его ищут!» По толпе детей прокатилась волна ахов и вздохов. Некоторые девочки в ужасе накрыли рты ладонями. «Петя, беги, приведи их сюда, скажи, что он здесь!» — крикнул кто-то, и тут же один из мальчиков кинулся было вперед, но его остановил другой парень, высокий и с сальными волосами. Он схватил мальчика за воротник и сказал «нет». «Мы и сами разберемся». Сорокин растерянно переводил взгляд с одного детского лица на другое, не зная, что ему делать. «Подождите!» — наконец выдавил он из себя, поднимая руки в примирительном жесте. «Я не причиню вам никакого вреда, я просто...» И в следующий момент, прежде чем Семен успел договорить фразу, высокий мальчишка с сальными волосами схватил с ближайшей парты циркуль и с гневным воплем вонзил его острый конец Сорокину в живот. Перед глазами у него полыхнула вспышка, и все залилось красным. Боль пронзила низ живота, а воздух беззвучно вышел из легких. Он зажал рану руками и медленно опустился на колени под пристальными злорадными взглядами этих жутких детей. «Стойте!» — хотел сказать Семен, но из его рта донесся только нечленно-раздельный хрип. «Бей его!» — крикнул высокий мальчик. И как бы показывая пример, с разбегу пнул Сорокина в лицо. Боль была нестерпимой. В худощавом пареньке было на удивление много силы или гнева. Теплая липкая кровь потекла из ноздрей Семена и, обогнув верхнюю губу, начала капать на линолеум. Не успел звон в ушах утихнуть, как другой мальчик, стоявший поудаль от Сорокина, подскочил к нему и с размаху ударил его раскрытой ладонью по правому уху. Звон в ушах стал колокольным. Как и в первый раз, Семен удивился тому, насколько сильным оказался мальчишка. Он снова был вынужден упереться ладонями в пол, чтобы не упасть, и теперь стоял на четвереньках. «Стойте!» – просипел он, но тут же ему в висок прилетел новый удар откуда-то из-за пределов его поля зрения. На этот раз Семен не удержался и рухнул всем телом на пол вниз лицом. Циркуль, продолжавший торчать у него из живота, при падении повернулся на несколько градусов, доставив ему дополнительную невыносимую боль. Девочки завизжали, и в тот же момент новые удары стали сыпаться на Семена, словно град, каждый больнее предыдущего. С какой же жестокостью, животной озлобленностью били его эти дети – Девочки продолжали визжать. Мальчики ревели и улюлюкали. Они вели его ногами, каблуками тяжелых башмаков. Сорокин накрыл руками голову. Он чувствовал, что сознание покидает его. «Боже мой, они сейчас забьют его до смерти». Вдруг удары прекратились. Семен лежал на полу, хрипло дыша, не в силах поднять голову, не говоря о том, чтобы подняться самому. «Свяжите его», — скомандовал кто-то. Должно быть парень с сальными волосами, который, очевидно, был тут за главного». Сорокин почувствовал, как несколько худых детских рук взяли его подмышки и резко подняли, усадив на колени так, что ягодицы касались пяток. Кто-то принес провод, и они стали обматывать его тело, привязывая руки к телу. «Довольно!» — снова скомандовал парень. Дети перестали наматывать провод и отошли. Сорокин услышал шаги и шуршание одежды. Когда он с трудом открыл залитые кровью глаза, то увидел, что прямо напротив него на четвереньке опустился тот самый парень с сальными волосами и теперь внимательно разглядывает лицо Семена. Мальчику было лет 13, может быть, 14. Отец говорил, что у них черная кровь, тихо проговорил он. Из толпы донеслись одобрительные выкрики. Да, мне папа тоже говорил, да, да, черная. Но у тебя кровь красная, задумчиво продолжил парень. Его взгляд при этом бегал по залитому кровью лицу Сорокина, а затем остановился на глазах. «Почему?» Семен с трудом разлепил губы, слипшиеся от крови. «Я...» <кхе> Он откашлялся. «Я не понимаю». «Чего ты не понимаешь, урод? Я спрашиваю, почему твоя кровь не черная?» Голова Семена шла кругом. То ли от абсурдности происходящего, то ли от побоев. «Почему она должна быть черная? Она красная, как и твоя?» «Нет». Парень поднялся на ноги и отвернулся. «Не может такого быть! Не может!» Он взял металлический стул, поставил напротив Семена и опустился на сидушку так, что теперь смотрел на него сверху вниз. «А почему бы нам не сыграть с тобой вправду?» – спросил парень. Дети вокруг зашумели. Парень обвёл взглядом толпу, кивая. «Да, ребята, сыграем с ним?» «Да», – крикнул кто-то. «Да, Дима, покажи ему!» «Отлично», – сказал Дима. «Просто отлично!» Он встал, прошёл вглубь класса и вернулся с каким-то острым предметом в руках, каким-то куском ржавого металла с острым концом. «Смотри, правила у нас будут такие. Я буду задавать тебе вопросы. Если ты будешь отвечать на них неправильно, я буду наказывать тебя». С этими словами он недвусмысленно показал Семену кусок металла. «Понял?» «Да пошел ты, выругался Семен!» «Смотрите, как запел!» — воскликнул Дима, снова обводя взглядом толпу, свою публику. «Что ж, начнем, урод. Вопрос первый. Правда ли, что у вас там пьют собственную мочу, потому что у вас нет дождя?» Семен вспомнил плакат, с его уст слетел непроизвольный смешок. Это заставило Диму и других детей нахмуриться. Что еще за бред? сказал Семен, что ты несешь? Врешь! заорал один из мальчишек, стоящий в толпе, подбежал к Сорокину и грубо схватил его за волосы. Мне дед говорил, ты хочешь сказать, что мой дед врет, а? Мальчик отпустил волосы Семена, подбежал к одной из парт, схватил стаканчик с карандашами, вытряхнул из него содержимое, отошел в дальний угол и повернулся ко всем спиной. Сорокин услышал журчание, парень мочился в стакан. Дима и еще несколько детей засмеялись. Мальчик вернулся со стаканом в левой руке, а правый снова схватил Семена за волосы и потянул вверх. «Ну-ка, пей!» – процедил он сквозь зубы и силой упер стакан Сорокину в губы. В нос ударил тошнотворный запах свежей мочи. Семен стиснул зубы. «Пей!» – заорал мальчик. Семен дернул корпусом, стаканчик с мочей вылетел из рук мальчика, и жидкость полилась на него и на Диму. Тот вскочил со стула. «Ах ты, мразь!» – заорал мальчик и уже хотел ударить Семена, но Дима оттолкнул его. «Нет, наказывать буду я!» А затем, посмотрев на Семена, добавил. «Ты лжешь!» Острый кусок металла полосанул Сорокина по плечу. Он закричал от боли. Дети радостно завопили. Вдруг Сорокин почувствовал, что провод, связывающий его, ослаб? Да, так и есть. Дети не завязывали никаких узлов, а просто сделали несколько витков вокруг его тела. Может, у него появился шанс? Продолжил, объявил Дима. «Что происходит?» — выдавил Семен. «Зачем вы это делаете?» «Вопрос второй. Правда ли, что у вас в небе горит белый огонь, и от него умирают?» «Что ты несешь?» — заорал Семен. Провод, связывающий его ослаб еще сильнее. «Ответ неверный!» – закричал в ответ Дима. И тут Семен кинулся вперед, вложив в свой рывок все свои силы, стараясь сбить Диму с ног, но тут успел увернуться, и Семен снова упал на живот. Циркуль воткнулся глубже, Семен закричал, дети снова захохотали. «Эй, смотрите!» – вдруг выкрикнул один из мальчишек. Семен услышал очередную серию охов и присвистывания, затем почувствовал, как кто-то достает у него из-за пояса пистолет. «Ого, охренеть!» — восхитился кто-то. «Он настоящий!» «Кажись, да, тяжелый!» Сорокин чуть повернул голову и теперь одним глазом мог оценить обстановку. Над ним стоял Дима. В его худенькой руке был зажат пистолет, казавшийся на его фоне гигантским. На лице мальчика красовалось ликование. Он медленно повернулся вокруг своей оси, так, чтобы дуло пистолета скользнуло по всем присутствующим. Дети ахнули. «Убери его, Дима!» — выкрикнул кто-то. — Еще чего, — сказал он с широкой улыбкой. — Зачем нам теперь кто-то из старших? Мы можем сами его пришить. С этими словами Дима направил ствол на Семена. Дети снова ахнули. Одна из девочек всхлипнула. — Диман, не надо, ты чего? — Да чего вы такие сыкуны? Его рука задрожала. — Один выстрел, и... Вдруг произошло то, чего Семен опасался. Худенькая рука мальчика все же не выдержала тяжести пистолета. Тот выскользнул из бледных пальцев и полетел вниз. Семен увидел, как блик от желтой лампы скользнул по тусклому стволу, как округлились глаза мальчика по имени Дима, а потом пистолет ударился о пол и прогремел выстрел. Одна из девочек, которая ахала и всхлипывала, пока Дима издевался над Семеном, вскинула руки к потолку. Ее голова резко запрокинулась назад, будто она танцевала странный причудливый танец. На детей, стоявших рядом с ней, полетела кровь, осколки черепа с волосами и кусочки серого вещества мозга. Тело девочки, у которой теперь не хватало примерно третьей головы, безвольной куклой упало на пол. Все закричали, кого-то из детей начал рвать. Некоторые кинулись к выходу, другие, наоборот, замерли в оцепенении, не в силах сделать ни шагу. «Я! Я не! Я не!» — бормотал Дима, хватаясь за голову. Семен воспользовался хаосом и перевернулся на бок. Он избавился от провода, схватил за торчащий из живота циркули, без лишних раздумий выдернул его. Из раны брызнула кровь, но гораздо в меньшем количестве, чем он ожидал. Мимо пронеслась девочка, визжая, размахивая руками. Сорокин приподнялся на локти и увидел, что в дверном проеме образовался затор. Он перевел взгляд на темное окно, собрался с силами и, еле сдерживая крик боли, поднялся на ноги. Подойдя к Диме, который продолжал стоять с широко распахнутыми полными слез глазами и смотреть на мертвую девочку на полу, Сорокин нагнулся, подобрал с пола пистолет, засунул его обратно за пояс и продолжил движение к окну. «Вон он! Вон он!» – раздался сзади крик. Семен обернулся и увидел, что в дверь пытаются протиснуться двое мужчин с ружьями в руках. «Эй, ты, а ну-ка стоять!» — крикнул один из мужчин и вскинул ружье. Дети, которые продолжали толкаться в дверном проеме, мешали ему прицелиться. Это дало Сорокину небольшую фору. Он рванул вперед, на ходу схватил подвернувшийся под руку стул и швырнул его прямо в окно. Рамы и стекло разбились, осколки и обломки полетели в разные стороны, а в комнату ворвался шум дождя. Раздался выстрел. Семен инстинктивно вжал голову в плечи, но пуля попала не в него, а в Диму. Тот всклипнул и повалился на пол рядом с девочкой. «Черт!» — взревел один из мужчин. «Черт! Черт! Черт! доберитесь уберитесь вы, ублюдки мелкие!» Сорокин не услышал конец фразы, потому что уже выскочил в окно на улицу. Он кинулся бежать, куда глаза глядят, не видя в темноте и не понимая, где он находится. Вроде бы где-то за спиной раздалось еще два выстрела, и кто-то закричал, но, может быть, ему это только показалось. Он бежал, бежал, бежал изо всех сил, пока не перестал чувствовать ног, и только тогда свернул в какой-то переулок и рухнул на землю, тяжело дыша. 14 июня 1971 года. Я принял решение вести своего рода дневник. не научный, скорее личный. Возможно, когда-нибудь он ляжет в основу мемуаров или будет использован телевизионщиками для съемок документального фильма о нашей великой миссии. Я не могу передать словами, как я счастлив, и какая для меня честь возглавлять миссию «Сократ». Кое-кто говорил мне, что наш подвиг должно быть второй по значимости после полета Юрия Алексеевича. Лично я человек нечеславный, но слышать такое приятно, скрывать не буду. Что ж, сегодня стартует наша миссия. Наши корабли благополучно приземлились в космопорте Юпитерии. Прямо сейчас, пока я пишу эти строки, выполняется разгрузка оборудования, а экипаж обустраивается в своих квартирах. Я же уже в своем рабочем кабинете в институте. Решил записать сюда свои первые впечатления. И говоря откровенно, они потрясающие. У меня дух захватывает, а на глазах наворачиваются слезы. Слезы счастья и гордости за советскую науку. Подумать только. Другая планета. Мы находимся на другой планете. А сколько впереди нас ждет открытий. Страшно даже вообразить. Что ж, пожалуй, пойду узнаю, как проходит процесс разгрузки оборудования. И надо послать сообщение на Землю о том, что мы успешно приземлились. Они, небось, переживают. Конечно, переживают. Как не переживать? Это же грандиозно. 15 июня 1971 года. Что ж, «Вчера выяснились кое-какие обстоятельства. Я заметил это, как только сошел на Землю, но не придал значения. Однако вчера инженеры все подтвердили. По всей видимости, мы недооценили влияние местной среды на технику и сооружения, и в особенности, судя по всему, влияние бесконечного дождя. В действительности, если задуматься, оставить что-то на этой планете практически равносильно тому, чтобы погрузить это что-то под воду. Ну разве что давления нет». «Здесь никогда ничего не просыхает, поэтому многие конструкции уже успели заржаветь, а кое-что даже вышло из строя. Например, вышло из строя станции связи. Я послал сообщение о состоянии миссии сразу после прилета в соответствии со всеми протоколами, однако в ответ не получил ничего. Остается только надеяться, что на Земле наши сообщения получили, и проблему у нас только с приемом, а не с отправкой». Кроме того... Вышла из строя одна из наших водяных мельниц электростанций. В сущности, ничего страшного в этом нет. Питание всего городка обеспечено, есть и резервные мощности. Но все же это произошло. Есть и другие мелкие поломки. Сейчас команда инженеров работает над тем, чтобы починить то, что получится. Они говорят, это займет какое-то время. Меж тем мы уже развернули почти все лаборатории и приступили к первичным анализам. Не могу дождаться результатов. 3 июля 1971 года. Долго не писал сюда, но было много работы. Мы получили очень много данных и проанализировали почти все. Это просто потрясающе. Минерал, из которого здесь сделана почва, уникален. На Земле такого нет. Мы продолжим изучать его свойства. В частности, у Сергея Сергеевича есть ряд гипотез, которые нужно проверить. Земля продолжает не выходить на связь. Я все еще отправляю сообщения каждый день, но ответа так и нет. Люди начинают поддаваться унынию. У Кати Ребровой вчера случилась истерика. Говорит, что обстановка давит на нее. Что ж это можно понять, мне и самому не по себе, признаюсь честно, это вечная ночь и дождь. Но нас же готовили к этому, разве нет? Бывают моменты, исторические моменты, когда человеческие страхи должны уступить перед величием грядущих научных открытий. Так я и гоню свои страхи прочь. Я попросил Марину Аркадьевну дать Кате успокоительное, сейчас она под наблюдением. 19 июля 1971 года. С каждым днем становится все очевиднее, земляне на связь не выйдут. Мы сами по себе. Инженеры снова проверили передатчик, и он исправен. Сообщения уходят, но не возвращаются. Либо они не хотят, либо не могут ответить. Что хуже, я не знаю. Некоторые начинают нервничать. И все же большая часть коллектива держится. Мы работаем, мы продолжаем. Особенно радует лаборатория геохимии. Вчера Татьяна Геннадьевна сообщила, что образцы грунта проявляют необычную реакцию в кислой среде. Возможно, уникальная каталитическая активность. Если подтвердится, это потянет на открытие века. Мы продолжаем трудиться. Да, это уже не миссия, это подвиг, это служение науки. 14 августа 1971 года. «Завтра исполнится ровно два месяца, как мы здесь». Я честно пытался наладить хоть какой-то ритм, утренние собрания, отчеты, обсуждения, но все чаще мне приходится напоминать людям, зачем они здесь. Беляев – блестящий ученый, никто не спорит. Но его вчерашняя речь на собрании была просто позорна. Он предлагал рассмотреть возможность свертывания активной работы до получения сигнала от Земли. Я не могу поверить, что он говорил это всерьез». Я пока не стал принимать дисциплинарных мер, но подобное поведение должно быть пресечено. Мы не дети, мы научный авангард страны. И мы не в лагере, а, возможно, самой важной в истории человечества научной экспедиции. Сегодня провели новые спектральные замеры с поверхности кристаллического водоносного слоя. Показания удивительные. Возможно, мы впервые зафиксировали живую активность на молекулярном уровне вне Земли. Сама планета живая. Неудивительно, что дождь здесь бесконечен. Это словно кровоток, бесконечный ритм биения сердца Юпитерии. 23 сентября. Мир сузился до капель дождя и строк отчетов. Земля молчит. Об этом знают далеко не все члены миссии, но из тех, кто знает, никто не верит, что мы в конце концов получим сигнал. Беляев снова начал нести чушь. На этот раз про депрессию среди персонала, необходимость моральной поддержки, право знать правду... Я вызвал его в кабинет. Мы поговорили. Спокойно. Потом вызвал Юрия Ивановича и сказал, что Беляева необходимо временно изолировать. Он подрывает моральный дух. Катя почти не выходит из комнаты. Марина говорит, у нее все под контролем. Мы на другой планете. Мы здесь ради будущего. О слабости сейчас нельзя даже думать. 8 февраля. Говорят, сегодня кто-то пытался связаться с Землей в обход общего канала и всех инструкций и предписаний. Я не стал уточнять, кто. Это уже не важно. Я чувствую, как меняется сам воздух, как будто дождь проникает в стены, в кожу, в мысли. Но знаете, что я вам скажу? Мы построили здесь жизнь. Мы – это наука, это дисциплина, это разум. Не земля. Земля предала нас, земля нас забыла. А мы остались. Но мы никогда не предадим друг друга. Мы никогда не предадим науку.